Двадцать первая неприятность, продиктованная отцовской любовью. четвертая Сентабреля. После полудня. Император пинар Первый. пинар Первый проснулся в холодном поту. Валери. Наконец-то видение о Валери. Только совсем иное, чем он хотел видеть. Император поднялся с постели, потер грудь и скривился. Не хватало еще с очередным инфарктом слечь. Рано. Он Ордана еще не подготовил в достаточной мере, чтобы на покой уходить. Будь проклята эта наследная работа, от которой ни сна, ни аппетита, ни отдыха. И вроде врагу такой не пожелаешь, а сыновей своих он натаскивал именно на нее. Вот такой дерьмовый парадокс. Пенар Первый снова потер грудь, осушил стакан прохладной воды и прислушался. В дворце стояла идеальная непробиваемая тишина. С возрастом звуки и люди стали раздражать его настолько, что он превращался в самодура, заставлял домашних ходить на цыпочках и запрещал шуметь. Недавно слугу уволил за то, что тот постоянно носом шмыгал. Да еще противно так, сопливо, громко, с мерзким присвистом. Сначала отправил к целителю, а, когда выяснилось, что это привычка, выставил из дворца. Лет двадцать назад он бы правителя за такое презирал. «Ну, подумаешь, носом шмыгает человек». А теперь. Теперь нервов не хватало ни на что. А этот шмыгельщик будто нарочно и стоит, глазами лупает. Еще и рука правая дергается при этом. Понятно же, что хочет нос рукавом утереть по старой привычке. Откуда его вообще взяли, бездре этого невоспитанного? Император устроил бы разнос, да только звук собственного голоса раздражал не меньше, чем все остальные. Временами даже больше. Он потер лицо крупными мясистыми ладонями. И снова подумал о дочери. С одной стороны, может, и неплохо. Как минимум, жива, улыбается, светится от счастья. Видение он обнимал ее и поздравлял с замужеством. И вот в этом моменте и начиналось то, с чего его, взрослого мужика, всякое дерьмо повидавшего, начинало выворачивать. Майлен Роделик. От этого имени Пенара Первого уже потряхивало. И он не понимал, как мог допустить такое, чтобы его дочка, его Валери, его маленькая умничка шла замуж за безродного, нищего бабника, причинившего ей столько боли, за какого-то печёно-помощного. Как? Где вышел просчет? Куда закралась ошибка? Если бы этот поганый роделик сейчас был рядом, Пенар бы его придушил. Сам, своими руками, с поистине королевским удовольствием. Ох, Валери! На что же ее подловил этот ушлый офицеришка? Ребенка ей задел, воспользовался неопытностью, просто влюбил в себя. Опыта у него достаточно, он и странскую принцессу смог очаровать. А та наверняка далеко не так наивна, как его маленькая Валери, выросшая вдали от дома. Ладно, судя по обстановке в видении, время до свадьбы еще есть. Вокруг лежал снег, а значит, речь шла о конце осени или зиме. Можно многое предпринять, чтобы защитить дочь. Только бы найти ее сначала. А от радылика, если потребуется, он запросто избавится. Причем сделает это так, что ни у кого никогда не возникнет сомнений в естественности его смерти. Раздался деликатный звон. Император с досады хмыкнул. Ну, разумеется, не дали бы ему поспать, даже если бы он захотел. Подошел к двери и распахнул ее. «Ваше Величество, вас ожидает полковник Скоуэр с новостями о принцессе. Он сказал, что это срочно, и вы сами приказали беспокоить в любое время». Почти шепотом проговорил секретарь, зная, что днем громкие звуки раздражают императора даже сильнее, чем ночью. «Проводи его в приемную моего кабинета, я буду через четыре минуты». Распорядился Пенар и направился в умывальную комнату. По-солдатски быстро привел себя в порядок, оделся и вышел. В свою личную приемную и он входил ровно через четыре минуты и не секундой позже ясного пожелал старый лис и тебе какие новости специфические вздохнул скоуэр принцесса все еще в компании раделика Эстренцы вышли на их след и пытались загнать в западню они так и не в курсе кто она охотятся на самого раделика следовательно бьют на поражение воспринимают ее как сообщницу в таком случае к дракону в задницу эту таинственность Не хватало еще, чтобы ее случайно ранили. На данный момент уже поздно что-либо предпринимать. Раделик от погони ушел, и Валерий, вероятно, всего вместе с ним. Вот, посмотри на карту, здесь ни перевала, ничего. Однако Раделик с Валери как в воздухе растворились. Полковник Скоуэр указал на карте место событий. Эстренцы считают, что эти двое ушли порталом, а звезда Блайнера утверждает, что они движутся в Нортбранну сквозь гору. Вход в пещеру отыскать пока не удалось ни нашим, ни эстрэнским агентам. Своих людей я направил в Нардбранну встречать Роделика там. Тебе твоих советую отозвать. Лишние заварушки нам сейчас ни к чему. Пусть эстрэнцы ковыряют землю, а не наших людей. Да и нечего их светить лишний раз. Понял тебя. Там что, пещера какая-то секретная или это шахты? У меня до обидного мало сведений об этой местности, признал Скоуэр. Старые заброшенные шахты, однозначно не ведущие ни в какую Нардбранну. Лет двадцать назад было громкое дело об исчезновении каторжников из-за боя. Их вроде так и не нашли. С тех пор тишь да гладь да имперская благодать. Откуда тогда Раделику известен этот путь? Двадцать лет назад он был ребенком. Дети любопытны? Может, увидел случайно или подслушал нечто интересное. Все равно теперь это значение не имеет. Раделик шоркается где-то внутри горы. И если мы не хотим устраивать полноценный военный конфликт, то получить контроль над территорией и обследовать ее не получится. А если странцы их все же поймают? Знаю, что ты вряд ли оценишь мою гордость, но пока Раделик ведет себя образцово. Чужую разведку успешно водит за нос, наматывает им на кулаки их собственные сопли. Народу положил человек пять, принцессу не отдал. Но он ведет ее в Нортбранну. Это может быть продиктовано удобством логистики и тем, что он знает, где можно спрятать Валери. На данный момент я бы проявил терпение и гибкость суждений. Пока не все так однозначно. К дракону твою неоднозначность!» Взорвался Пинар Первый, но тут же стиснул кулаки и сбавил тон. «Я знаю, что я видел. Не хочу тебя нарочно драконить, но ты также знаешь, что можешь ошибаться». Не согласился полковник Скоуэр. «В любом случае, на данный момент нам остается только наблюдать и ожидать развития событий». «Мне бы пригодилась силовая поддержка в нартбранне, мне бы тоже», — зло хмыкнул император, а потом с раздражением добавил. «Но ты сам в курсе последних новостей». Мобилизацию объявили, объявили. Только чую я, что они ее как прикрытие используют, чтобы сконцентрировать силы. Что говорит Северный СИП? Что у них все спокойно. И при этом дикая занятость на фоне полнейшего штиля. «Как не отправлю запрос, ответ получаю часов через пять-семь». «Нужно ехать туда лично и дрючить их до тех пор, пока у них соблюдение устава носом не пойдет. И надо ставить там своего человека. Где его взять? Если бы у меня такой человек был, я бы его туда поставил. А пока там дискар стоит так, что дракон не сдвинет», — сердито бросил император. «Может, Ардана со Скейном туда отправить? Рано еще. Сопляки пока. Я за Скейна толком еще и не брался», — вздохнул полковник. «И план был иной. Чтобы Ардан зашел на трон... А Скейн стал его правой рукой, возглавив столичный сип. Так парни смогут друг на друга положиться, в связке они хорошо работают, это нам и так известно. Но мне потребуется года три, чтобы ввести Скейна в курс всех проблем в СИБе и полноценно передать ему дела, бросать их сейчас в Нортбранну рисковать. Мало того, что их там могут элементарно убить, так как никакой поддержки снизов у них нет. А без нее, сам понимаешь, ничего не получится». Ладно, принц, но в себе любой руководитель должен сначала заслужить свой авторитет. Иначе на него будут плевать. Так что Ордана и Скейна не трогай. Я могу отправиться в Нардбранну сам. Оставлю вместо себя Десара Блайнера. Пару месяцев он продержится. Не слишком ли он юн? Слишком. Но в данном случае это не проблема. Мои ребята его уважают, даже старожилы. И в этом плане он более перспективный кандидат. Потому что они между собой не передерутся. И его будут поучать по-отечески. Особенно если я самых амбициозных лично попрошу приглядывать, чтобы он морчей не наспотыкал. Объясню им, что ставить мальчишку безопаснее. Все же явный заместитель и неприемник на долгий срок. Кроме того, Блайнер действительно со всеми ладит. Редкий и очень ценный талант. Любой конфликт погасит в зародыши, да еще так вывернет, что обе стороны его благодарить будут. «Он женился на Балар. Это политическое самоубийство», — хмыкнул император подходя к небольшому серванту и наливая в хрустальный стакан воды. «Не скажи. Он сделал ставку на личную лояльность. А жена его действительно любит и любому глотку за него перегрызет. Это по глазам читается. Да, никакого политического веса за баларами больше нет. Зато Кайра никак не ангажирована. Если подумать, этот ход не так уж плохо, учитывая, что она в себе тоже со временем обретет вес. Ребята к ней пока будут присматриваться». Но она девушка жесткая, добьется уважения, и это добавит блайнеру очков, потому что у него будет не просто жена, а сама Кайра Балар, та самая. Во всем первая, заметная. «Тебе просто нравится этот блайнер?» «Нравится», — признал полковник Скоуэр. «И уже одно это о многом говорит. А ведь я его представлял своим внучкам. Он рассыпался в благодарностях и улыбках, но ни одну колтарю не позвал, хотя я бы брак одобрил. Не просто одобрил, был бы рад. Вот я и говорю» что женить бы на Балар политическое самоубийство. Мог бы стать твоим почти зятем. Тогда ему пришлось бы считаться со мной и в личной жизни. Вместо этого он взял в жены Балар, и теперь влияние на него я имею сугубо профессионально-наставническое. Нет, Пинар, блайнер хоть и сопляк, но совсем не дурак. Я пророчу ему большое будущее. «Прорицатель из нас двоих я», — проворчал император, не желая признаваться, что ему Десар тоже вполне симпатичен. Впрочем, как и его старшие братья, особенно командор седьмой эскадрильи. Хороший выводок получился у покойного батара Блайнера. Получше, чем у многих. Ну так, на пророчь, что нам с Нортами делать? Через Нордбенскую ячейку Сиба прищучить их никак не получится. Во-первых, я не уверен в лояльности агентов. Во-вторых, людей там слишком мало. В лоб действовать нельзя. Если снимать на Блардов, то исключительно по делу, с кевредовыми доказательствами вины, вздохнул Пенар первый а таких у меня нет». «И у меня нет», — в тон ему вздохнул Скоуэр. «Хотя я копаю, поверь. Мои люди тоже копают, но вот какое дело. Все вроде и на поверхности лежит. Каждая собака знает, как обстоят дела, а как начнешь цепляться, так и получается, что круги по воде ловишь. Я буду и дальше рыть в том направлении. Эти их политические кружки, так и хочется всю сепаратистскую скверну в зародыши задавить. Сам знаешь, нельзя. Эти закроем, новые появятся». Только тайны еще более радикальные. Однако проблему нортов необходимо решать жестко, тотально, и желательно бескровно, а мы оба знаем, что так не бывает. Говорю же, давай я отправлюсь в нартбрану на пару месяцев, постараюсь навести там порядок, вновь предложил полковник. Энтузиазмом он, разумеется, не горел, однако такое дело обо кому не доверишь. Сыновьями ему не особо повезло кто погиб, а кто не подходил на серьезную руководящую должность, поэтому теперь Скоуэр вкладывался во внуков. Да только Скин, несмотря на всю подготовку, был пока под другое заточен. Пенар их сарданом натаскивал на дворцовые интриги, руководство небольшими силовыми операциями и дипломатию. Сибовской агентурной работы внук еще не нюхал, а зря. Надо забирать его к себе. Засиделся он возле Пенара, пора вводить его в курс дела. Ой, как пора! Целители давали полковнику еще лет пять. Если он здоровье побережет и будет регулярно отдыхать, то семь. Но он же был реалистом. Значит, горизонт планирования — пять лет. За это время надо с еще ещё хотя бы двоих внуков обучить и подковать так, чтобы умели при необходимости копытом бить прямо промеж глаз. А потом можно и умирать спокойно. Император обдумывал предложение долго. Тщательно взвешивал и так, и эдак, но все же решил. Нет. Ты мне нужнее в столице. Ты ослабишь столичный сип, если двинешься в Нардбранну сильной командой, а без нее тебя могут убрать. Одно дело Ардан со Скейном, они привыкли друг друга прикрывать и страховать, да и кровь у них пока горячая. Самое время воевать до да девок раздевать. А тобой я рисковать не могу. Обезглавленный сип мне сейчас хуже, ножа в боку. Я обдумаю ситуацию, а пока буду держать связь со своими людьми в Нардбранне. И еще одно. Ты для Скейна жену еще не подбирал? Нет. Он не заинтересован в браке. Говорит, жены Ордана хватает, чтобы им обоим нервы трепать. Я бы хотел, чтобы он поухаживал за Валери, когда она вернется. Парень, он обаятельный, умный, обходительный. Ему я могу доверить, дочь. Это большая честь, сощурился полковник, обдумывая новый расклад. Впрочем, я понимаю твои резоны. Скейн действительно может позаботиться о принцессе, а Ордан поддержит. Я поговорю с внуком, однако неволить его не стану. Скейн не из тех, кого можно принудить или сломать. А портить с ним отношения я не хочу. Ты же не думаешь, что я буду мучить дочь после всего, через что она прошла? Разумеется, на Валерии я давить тоже не стану. Просто пусть присмотрятся друг к другу. Дело молодое. Он парень видный, она настоящая красавица. Дары у них сочетаемые. Все же пусть дальние, но родственники. И для меня Скейн куда более желанный вариант, чем какой-нибудь роделик. «С чего бы ты о нем заговорил в этом ключе?» — удивился полковник. «Даже если между ними что-то и есть, то он принцессе не пара, и первый, кто это прекрасно понимает, он сам. Да и вряд ли он рядом с ней задержится надолго, не тот типаж». Император видений не проронил ни слова. Словно став озвученным, оно обрело бы некую легитимность, и с ним пришлось бы считаться. Вместо этого он сказал, «Я просто хочу, чтобы у Валери во дворце был надежный кавалер». Пусть даже до помолвки дело не дойдет или дойдет не сразу. Не хочу, чтобы она чувствовала себя одинокой рядом с женатыми братьями. Может, вызовешь со службы Трезана? Возможно, вызову, но только если выбора не останется. Пусть набирается опыта. Скоро придется выделять авиацию в отдельное направление, и возглавить его должен доверенный человек, знающий систему изнутри. И то верно. Не час, когда в чью-то умную голову придет мысль бомбить с воздуха не только контардов, но и города. О, поверь, она уже приходила и не раз. Просто ресурсов на это пока не хватает, ответил император и на несколько секунд замолчал, а потом попросил достаточно спокойным тоном: "Пожалуйста, отправь Нартбранну на подкрепление Блайнеру и обеспечь благополучное возвращение Валерии, и держи меня в курсе. Хочешь, я распоряжусь, чтобы тебе подали обед?" "Нет, я поеду домой. Еще не ложился, а время уже за полдень". Поднялся с места Скоуэр и сердечно попрощался с императором. Раньше полковник дружил с отцом Пинара, но того уже нет в живых, а сам Пинар давно посидел и скоро станет стариком. Как же быстро течет жизнь! Ведь не остановишь этот стремительный бег. Когда посетитель ушел, император отправился в постель. Через несколько часов ему с серпом по нервам пройдется заседание дневного синклита. Надо попытаться привести их в порядок и поспать хотя бы недолго. Удивительно, но он все-таки уснул. Проснулся от привычного мелодичного перелива колокольчиков. «Надо сменить звук. Раздражает, опять раздражает». Секретарь, бледный от недосыпа, уже ждал его с документами. Так-то у Пинара их двое — дневной и ночной. Да только у второго беременная жена случайно провалилась в заброшенный колодец, едва не утонула и сильно пострадала. Как вообще умудрилась и чего ей дома не сиделось? Пинар первый лично послал ей открытку с горячими пожеланиями скорейшего выздоровления. Она даже не представляла, насколько искренними. Надо брать третьего секретаря. На заседание свежесформированного дневного синклита, проходившее в том же зале, что и встреча ночного синклита, Пинар отправился сытым, относительно спокойным и даже уравновешенным. Дочь жива и вернётся во дворец. Это главное. А мужика по вкусу позже подберет. Их здесь вьется как и вокруг карамельного цветка. И каждый будет только счастлив получить руку принцессы. В другой ситуации он бы, возможно, рассмотрел династический брак для дочки, но на долю Валери выпало слишком много испытаний. Поэтому пусть выбирает любого, но только не Роделика. Кстати, еще предстояло выяснить, кто именно ее похитил. Не Норта, не Стрэнс, а кто? Заседание, как обычно, началось с нудных формальных приветствий. Секретарь перечислил и записал всех присутствующих пофамильно, начиная с левой руки Пеннара Первого. Император уже почти всех знал наизусть. Однако, во избежание ошибки, протокол все же соблюдался строго. Не хватало еще перепутать. Подумают, что он в маразм впадает. Дождавшись момента, император взял слово. «У нас с вами сегодня на повестке земельный вопрос. Мои доверенные люди сейчас находятся в степях под ретором Как вам, вероятно, известно, в имперской канцелярии есть отдельное управление, ведающее земельными наделами, управзем. Так вот, он и управзем выделил огромную территорию, подходящую для освоения и сельского хозяйства. «Это, часом, не пустынные или земли имеются в виду?» Деловито спросил Интор Министан, которого Тризан окрестил вулканником, и это прозвище императору понравилось. «Степные. Мои старшие сыновья сейчас как раз занимаются разработкой инфраструктуры, разметкой и строительством дорог, вопросами создания общей ирригационной системы. Мы планируем активно развивать регион». «Так вы планируете решить земельный вопрос за счет выселения полуденников с насиженных территорий? Нас в первую очередь интересуют пахотные земли рядом со столицей», заявил вулканник. «Эти пахотные земли уже имеют своих собственников. Мы подготовили законопроект, по которому все семьи с тремя и более детьми получат наделы под ретером. И что, наши люди должны поднимать целину, пока полуночники сидят на всем готовом?» Раздраженно спросил он. И император понял, что пора ставить его на место. «Ваши люди могут ничего не поднимать. Однако, смею напомнить, что пахотные земли, которые вы упоминаете, не всегда были таковыми. Кто-то когда-то начал их обработку, вложил в это деньги и труд. Если вы пришли сюда, думая, что я вас озолочу и наделю чужими землями, то вынужден разочаровать». «Все присутствующие, если и получат наделы, то исключительно в порядке общей очереди и в том случае, если не имеют во владения других участков. Я также планирую выдавать земли в хаотическом порядке, дабы один клан не смог получить большой надел. И можете быть уверены, что безземельные полуночники, имеющие заслуги перед Империей, также получат участки, дабы не создавать монорасовых агломераций. Империя взяла курс на освоение восточных степей, и она пойдет этим курсом вне зависимости от вашего желания. Вопрос лишь в том, захочет ли дневной синклит предоставить полуденникам возможность получить земли. Если нет, то я найду, кому их раздать. Прежде чем принимать решение, мы должны всесторонне изучить вопрос», прозвучал голос одного из оппонентов «Вулканника». «Однако, из глубочайшего уважения к вам, Интортменистан, ваш клан подыманием целины заниматься не будет. За этим я прослежу лично». — закончил император, глядя тому в глаза. — Оставим это менее притязательным и не столь взыскательным гражданам. После этих слов дневной синклид довольно оперативно пришел к мнению, что законопроект достоин внимания и всестороннего изучения. Вопрос целины на совещании больше не поднимался.